Алекс и Ангелина Змаевы «Песок под солнцем» Саммари Два мира, две культуры, две цивилизации, идущие каждая по своему пути. Одна из них напоминает Землю нашего времени, но не Земля, и время не наше. Остановившаяся в своем развитии цивилизация планеты-основа. Мир победившего феминизма и тотального электронного контроля – С другой стороны открывшегося в пространстве портала динамичная и любопытная цивилизация кошачьих, мир изменчивости и рискованных научных экспериментов, зашедший в тупик контакт, с которым ни одна из сторон не знает что делать, и посреди всего этого переплелись судьбы четверых молодых существ, двоих студентов людей и двоих хвостатых. Молодежи предстоит искать выход из тупика, искать ощупью переосмысливая понятие любви и доверия, семьи и общества. Пролог. Березка. Бри, беги скорее сюда. По телевизору передача Прокуши. Ма, ну зачем ты меня будешь? Я спать хочу. Что за ленивая девчонка? Это же твоя специальность. Надо быть в курсе новостей. Ладно, уже встаю. Накидываю халат и плетусь в гостиную. Вчерашняя вечеринка оставила после себя отвратительное настроение, головную боль и мерзкий привкус на языке. А ведь столько было надежд на этот вечер. Казалось, давняя мечта заполучить парня вот-вот осуществиться. Неоднократные попытки просто познакомиться на протяжении двух лет оканчивались пшиком а точнее выражением ужаса на лице и стремительным исчезновением кандидата из моего окружения. В конце концов, подружки предложили использовать старый добрый алкоголь, а проще говоря, напоить ребят. Напоили. И я имела возможность наблюдать, как страх в глазах милого и симпатичного мальчика сменяется пустотой и отсутствием даже проблеска мысли, что в свою очередь привело меня в полный ступор. А Подружка тем временем увела мальчика в соседнюю комнату на диванчик со словами «Раз ты не знаешь, как их употреблять, сиди и не мешай другим». Ну и какое после этого может быть настроение? Кроме противного привкуса, еще почему-то стыдно и неприятно. Мама приносит чашку горячего кофе и прибавляет звук на телевизоре. Рада приветствовать вас в студии передачи «Этот мир наш». Меня зовут Галина, что все наши постоянные зрительницы, конечно же, помнят. А сейчас я представляю вам нашу сегодняшнюю гостью. Это пресс-секретарь посольства Кашратов на планете Основа Лиэнна. Аплодисменты в студии. Я поморщилась. Не от вида Коши, от звуков. Как и все Коши или кошраты как они себя называли, Ленна выглядела кем-то средним между гуманоидом и большой кошкой. Почти человеческое лицо, укомплектованное, однако, подвижными кошачьими ушками. Невысокое, особенно на фоне модельной ведущей программы. Очень гибкое и стройное. Из головы до пят покрытое коротким зеленым мехом, за исключением лица и ладоней. Кожа, не мехом частей тела, имела разный оттенок, от почти человеческого розоватого до ярко-красного или темно-серого. Лицо Лиенны светло-серое с легким голубоватым отливом. У меня сейчас, небось, такое же, разве что с зеленцой. Из лекции я помнила, что вдоль спины должна идти полоска меха цвета кожи от ушей до самого полосатого хвоста тех же основных цветов. Но сейчас Коша завернулась в длинный плед, тоже зеленый и светло-серый, исключая возможность рассмотреть ее подробнее. «Лена, скажите, почему глава вашего посольства мужского пола? Ведь работа посла требует гибкости мышления и развитого интеллекта, что мужчинам недоступно». «Галина, я знаю, что вы, люди, считаете себя несимметричным видом, в котором вершина развития достиг только один из полов». Но к нам, кошратам, это не относится. Мы симметричный вид в этом смысле, поэтому совершенно не важно, кто именно является послом. Но, простите, насколько я знаю данные генетических исследований, коши мужского пола, как и наши мужчины, имеют одну дефектную хромосому. Одну отличающуюся хромосому. Ленна выделила или заметно слово «отличающуюся». Но это никоим образом не снижает их интеллект. Допиваю кофе и со вздухом отставляю чашку. Везет кошем. А у нас я бы парней однокурсников иначе как тупыми не назвала. Хотя есть же папа, значит, бывают исключения. Вы сказали, что люди считают себя несимметричным видом. А что думают коши по этому поводу? У нас в настоящее время недостаточно данных, на основе которых можно было бы составить объективное мнение. А человеческие исследования, они же все опубликованы, и статистика тоже. Понимаете, Галина, чтобы опираться на статистику, исследования должны проводиться в свободных и равноправных условиях, иначе мы не сможем отделить влияние одних факторов от других. «Но у нас свободное и равноправное общество. О каких других факторах вы говорите?» Ленна безупречно держала лицо. Настоящий пресс-секретарь. Любому журналисту у нее поучиться. «Таким фактором, например, являются некоторые вещества, применяемые к мужчинам, хотя бы тот же огонек. По вашей статистике, использование его становится все более массовым». За последние 10 лет сбыты употребления в крупных городах выросли на два порядка. И хотя вы относите огонек к наркотикам, по сути это препарат, подавляющий волю мужчины и подчиняющий его поведение основному инстинкту. Огонек запрещен законом, вы же знаете. Полиция ловит нарушителей. Примерно в одном случае из десяти. Но я не только об этом аспекте. Насколько мне известно, мужчин, обратившихся с жалобой на отравление огоньком, попросту выгоняют на улицу, где они легко оказываются в руках преступниц. «Что вы! Полиция их просто отпускает! Они же ни в чем не виноваты!» «Отпускает, даже когда они просят изолировать их до конца действия препарата». «Конечно! А зачем их запирать? Если хотят размножаться, пусть идут и делают!» «Вы ведь, конечно, в курсе демографической ситуации!» Уже более полувека коэффициент воспроизводства меньше единицы. Полиция таким способом способствует его увеличению. Они ли женщинам обратиться к мужчинам, имеющим на руках больше трех браслетов. Они ведь не отказываются поспособствовать росту населения. У них большой опыт. Мягко и неторопливо произнесла Лена А зачем такие нужны женщинам? Это опустившиеся индивиды с низким доходом. Отчисления на содержание ребенка от них незначительны или вовсе отсутствуют. То есть все дело в отчислениях? Разумеется. Мужчины, как недоразвитая часть нашего вида, должны выполнять свой долг по материальному обеспечению женщин и детей. И в первую очередь надо ловить тех, кто особенно старательно уклоняется от исполнения долга ведущая повернулась в камеру. «Вы знаете, я вообще за легализацию огонька. По-моему, этот препарат просто показывает истинную сущность мужчин. Мешает им лгать. Мужчины хитрые, подлы, и в обычной жизни прикидываются цивилизованными существами. Но огонек срывает эти маски». Журналистку явно несло. Она размахивала руками, лицо раскраснелось, а Коша сидит спокойно и щурит свои глазища. И мне начинает казаться... Будто Ленна специально провоцирует Галину, проводя какой-то свой эксперимент. «Но хватит о наших мужчинах. Мы и так уделили им внимание больше, чем они заслуживают. Ленна, скажите, как у вас обстоят дела с самостоятельностью женщин?» «Что вы имеете в виду?» Вежливо повернула уши в сторону собеседницы гостя. «Ходят слухи, что у Кашратов сохранился такой пережиток диких времен, как семья. Вы можете прокомментировать эти сведения?» Комментировать тут что-либо затруднительно, поскольку семья лишь слово, а смысл в него может вкладываться весьма разный. Например, у людей существует понятие «живущих вместе». Да, такой атовизм встречается, если женщину не научили с детства быть истинно самодостаточной. Но случаи живущих вместе пар у нас достаточно редки, а у вас вроде бы являются правилом, а не исключением. Такая практика и у нас не является для всех обязательной. Однако она довольно распространена и удобна. Но ведь это тормозит развитие самостоятельности у женщин. Мне кажется, женщинам-кошратов стоит прислушаться к нашему человеческому опыту и перенять его. — Мы обязательно изучим ваш опыт, — невозмутимо ответила гостья, — и сделаем выводы. Да, и я даже догадываюсь, какие выводы должны быть сделаны из внимательного изучения. Надеюсь, что человеческая цивилизация основы тоже сможет внести свой вклад в развитие цивилизации Тоша, планеты Кашратов. А сейчас время передачи подошло к концу, и я прощаюсь с вами, дорогие телезрительницы. Я поморщилась. Послевкусие от передачи осталось еще более противное, чем от вчерашней попойки. Одно приятно. Ленна под конец, похоже, откровенно потешалась над ведущей. Мне почему-то не хотелось быть в этом споре на стороне людей. Скорее, я бы села рядом с Кошей. Нет, ну надо же! Теперь живущие вместе уже атовизм дожили. При том, что после 18 лет совместной жизни мама и папа одни из самых успешных на своей работе. Хотя, если послушать подруг то их высказывания не слишком отличаются от позиции Галины. Что и понятно, популярная телепередача влияет на вкусы и взгляды, да и не одна она такая. Пора собираться на занятия, а я так и не проснулась как следует, хотя уже успела разозлиться. Ох и достанется кому-нибудь из однокурсников, кто под руку попадется.